Родная старана. В деревне этой сказочной на картах мира нет. Живёт в самый праздничный и Это Снежок веселый кружится Крупнее ней ярче звезд А скрип шагов на улице слыхать за много вёрст. Нигде нет чище воздуха, нигде нет слаще сна. В деревне где Морозовка, родная, старода, В деревне перед праздником слошной переворот. Шумят в луночки проказники, встречая новый год. И голоса веселые слышны мне kwa